Глава 58. Даша. Все последующие дни она старательно избегала Егора. Казалось, что и тот её. Ситуация недвусмысленно напрягала. Даша не могла осмелиться, чтобы поговорить с ним о том, как продвигается его расследование. Прошло уже 2 недели, а изменений никаких не было. Сегодня она твёрдо решила обсудить с ним его действия, ибо Север совершенно не намерен предоставлять ему дополнительное время. Они договорились на месяц и ни днём больше. Решив, что Егор на работе, Даша собрала дочь, чтобы прогуляться, но спускаясь по лестнице, вдруг услышала голоса. Один из них точно принадлежал Егору, а второй совсем незнакомому мужчине. Её взяло любопытство, так как раньше в этом доме не жаловали гостей. Девушка преодолела ещё несколько ступенек и подалась вперёд, рассматривая визитёра. Однако поиграть в шпионов ей так и не удалось. Незнакомец крутил головой, будто любуясь интерьером, и, естественно, заметил Дашу с ребёнком на руках. На его лице сразу же одновременно отразились удивление и интерес прищурившись, он стал разглядывать девушку, а ей не осталось ничего другого, кроме как спуститься. Ого, ты не говорил нам о прибавлении, воскликнул гость, обиженно глядя на Егора и не получив от того никакой реакции, шагнул к Даше. Я Глеб, двоюродный брат Егора. А ты, если я не ошибаюсь, Лена? Лена умерла. Прогремел голос Егора, и его брат аж подпрыгнул на месте, а Даша механично сжалась. "Я, Даша", тут же попыталась она сгладить обстановку. "Приятно познакомиться. А это кто у нас тут?" улыбнулся Глеб, наклонившись к малышке. "Моя дочь", холодно сообщил хозяин дома. "У меня, оказывается, есть племянница, а я даже подарка не привёз", виновато покачал головой гость. Ничего страшного. Успокоила его улыбкой Даша и добавила, метнув укоризненный взгляд в сторону Егора: "Мы тоже не знали, что будут гости". Этот гость надолго не задержится, беспринципно заявил он, явно демонстрируя своё невежество. "Ну ты, брат, как всегда в своём репертуаре", заметил Глеб, нисколько не удивившись такому пренебрежительному к себе отношению. Зато Дарья удивилась. Как вообще так можно? В кое-то веки к нему родственник приехал, а он гонит с того чуть ли не с порога. Нехорошо, очень нехорошо. Хотя от Егора можно ожидать чего угодно. Неожиданно девушка почувствовала желание заступиться за мужчину, ведь всё же он дядя её дочери. Вы спешите? поинтересовалась у него Даша. Вы, по-доброму рассмеялся Глеб. — Дашенька, мы люди простые, манер не знаем, поэтому давай, пожалуйста, на «ты». — Не спешу, наоборот, планировал остановиться здесь на пару дней, но, как видишь, мне не рады. — Что за глупости? — отмахнулась девушка. — Мы с дочерью рады всем. Не правда ли, Егор? Она посмотрела на него испытывающе, однако тот промолчал, лишь поджав недовольно губы. — Вот и прекрасно! — широко улыбнулась Даша. Ты сам попросишь Татьяну Борисовну приготовить комнату или это мне сделать? Снова надавила девушка на хозяина дома. Тот хмыкнув, просто ушёл, тем самым показав своё широкое в кавычках гостеприимство. Но хоть не отчитал меня за то, что командую в его доме, уж хорошо. Даша, оставшись наедине с гостем, еле сдерживала радость от своей маленькой победы. Я собиралась с дочкой прогуляться, опомнившись, произнесла девушка. А вы, ты можешь подождать, когда приготовят комнату или перекусить на кухне? А могу я лучше прогуляться с вами? спросил Глеб с улыбкой. Конечно, вежливо согласилась она. Мы будем рады компании. Спасибо, Даша, поблагодарил мужчина, когда они вышли на улицу. Я ожидал немного другого приема от брата, но, с другой стороны, нечему удивляться, он всегда был таким. «У вас натянутые отношения?» – поинтересовалась Даша. «С моей стороны нет», – пожал плечами Глеб. «А с его? Сама видела. Он нас не считает за родственников». «Если честно, я и не знала, что у Егора есть брат. Он ничего не рассказывал о семье» решила она немного прояснить ситуацию. Конечно, девушка немного лукавила, ибо и сама никогда не интересовалась его семьёй, но с другой стороны, у них и не было ситуации, когда могла бы зайти речь об этом, за исключением, может быть, телефонного разговора во время родов, зная лишь, что его мама умерла, добавила Даша, вспомнив печальное признание Егора. Он умер, когда ему было 5 лет, подтвердил Глеб. От чего? Опухоль какая-то в голове. Я сам был ребёнком и уже не помню. Да, братья на первый взгляд казались ровесниками, но ни капли не были похожи. Глеб немного ниже и гораздо худее, да и выглядел сильно потрепанным и усталым. Тёмные круги под глазами говорили о постоянном недосыпании. Возможно, даже он младше Егора, просто сильнее потаскан жизнью. Потом о пёку над ним взяла моя мама, родная сестра матери Егора, продолжил Глеб спокойно свой рассказ. На тот момент у неё тоже было два сына я и мой младший брат Лёха. Отец, конечно, не обрадовался такому раскладу, но из-за любви к маме согласился. Как Егор пережил смерть своей мамы, Внезапно для самой себя спросила Даша. «Пффф!» – выдал тот воздух, вытянув губы в трубочку. «Никак!» Отец говорит, что он даже не плакал на похоронах, а мамка объясняет это тем, что Егор был слишком маленьким и толком ничего не понимал. «А где папа Егора?» Он был дальнобойщиком и разбился на фуре, когда тетя Лена ходила им беременная. «Его маму звали Лена?» Пораженно прошептала Даша, и в груди что-то неприятно сжалось. «Да, как и его невесту», — запнулся Глеб, будто опомнившись. «Прости, тебе, наверное, неприятно о ней слышать». «Нет, все хорошо», — отмахнулась Даша, а сама стыдливо напряглась. Почему-то и вправду ей было неприятно слушать о погибшей возлюбленной Егора. «Значит, Егор сирота» вздохнула девушка, желая поскорее перевести тему. Ага, моя мама из кожи вон лезла, чтобы он не чувствовал себя обделённым. А ему было плевать. Одним словом, трудный ребёнок. Закатил Глеб глаза кверху. Да к тому же ещё и неблагодарный. Сколько мы ни пытались с ним подружиться, всё напрасно. Егор всегда держался особняком как будто намеренно показывая нам, что он в этом доме чужой. А когда пошёл в школу, так вообще с катушек съехал, никого не слушал, ни учителей, ни родителей. Помню, его ругают за что-нибудь, а он спокойно смотрит в сторону, словно это не ему говорят, поделился мужчина воспоминаниями. Отца эти выходки прямо-таки бесили. Частенько Егорке прилетало от него ремнём, но и такой подход не действовал. Мы с братом до тряски боялись ремня, а этому хоть бы хны. Он даже не плакал. Да уж, поёжилась Даша, представив, как маленького ребёнка хлещут ремнём. На неё-то родители даже голоса не повышали. Подобное наказание для девушки было дикостью, а Глеб так равнодушно об этом рассказывал, словно не видел в подобных наказаниях ничего зазорного. Поверь мне, Егор всегда сам нарывался, пылко заявил тот, заметив её смятение. Мама, конечно, старалась заступаться за него, и от этого родители постоянно ссорились. А когда она забрала Егора обратно из интерната, то отец вообще ушёл из дома. Откуда забрала? отшатнулась, слегка опеша Даша. Ты про это тоже не в курсе? Девушка не смогла ни слова выдавить и лишь махнула отрицательно головой. Ну, знаешь, моя мать тоже не виновата. Она терпела из последних сил, но когда уже со школы надавили, то не смогла больше сопротивляться. Протараторил Глеб, будто защищая свою семью. Я ничего не поняла. Что понимать-то? В третьем классе Егора отправили в школу-интернат пояснил тот неохотно, видимо, эту тему он не горел желанием обсуждать. Мач до сих пор винит себя за это, но что ей оставалось делать, когда от него отказались все учителя? Почему? Не помню уже, учиться что ли не хотел, развёл мужчина руками. И сколько Егор провёл в интернате? 3 года где-то, а после происшествия мать его сразу же забрала. Происшествия? переспросила Даша. Ну да, замялся Глеб, осматриваясь по сторонам. А что случилось, можешь рассказать? На пригласи девушка, так как весь рассказ о детстве Егора ей казался до жути странным. Я и сам-то толком ничего не знаю, поморщившись, ответил тот. У него был друг в интернете, и он погиб. Вроде как они были вместе на крыше, когда тот с неё упал и разбился насмерть. Обалдеть, выдохнула Даша, ибо эта информация её окончательно подкосила. Угу, там вообще история мутная, поделился мужчина своими подозрениями. Матери намекали даже, что это Егор того столкнул. А он что? Ничего охмельнулся Глеб. После того случая он почти год не разговаривал. И из полиции приходили, и социальные работники, и психолог. Егор слова не сказал. Так и осталась загадкой, что случилось на самом деле. Это просто ужасно. Даша не смогла сдержать эмоций. Как ребёнок смог такое пережить? Как вообще выжил после таких страшных событий? Возможно ли было остаться нормальным? В любом другом случае её душа бы разрывалась от сострадания пока она слушала на глаза наворачивались слёзы а сердце жалобно сжималось однако тем ребёнком был Егор Егор которого она знает сейчас и ему сложно было сопереживать он не просто пережил всё а ещё сумел твёрдо удержаться на ногах став беспринципным и жестоким человеком Или же он всегда был таким? мог ли Егор столкнуть с крыши своего друга? Да, тот, которого она знала сейчас, вполне, если бы затаил обиду, но тогда он был ребёнком, не могут же дети обладать таким хладнокровием? Или могут? Дашин мозг взорвался от противоречивых вопросов. Она и подумать не могла о том, какая у него была тяжёлая жизнь. В голове вдруг прогремели слова Егора: "Всех, кого я любил, гибнутся. Это неизменно". А ведь он говорил тогда правду. Все, кого тот любил, действительно умерли. Но разве есть в этом его вина? Нет. Внутри неё появилась решительная уверенность. Ответный напугающий вопрос. Нет, Егор не мог убить своего друга, она не понимала, почему именно, но знала это наверняка. Мама думает, что из-за этого Егор ненавидит её, продолжал рассказывать Глеб, но теперь Даша практически не слышала его. Мол, она предала племянника, отдав его в интернет. Вид ж не о смерти Лены нам не сообщил, ни о дочери. Мы-то тогда всё гадали, почему свадьба сорвалась. Даже были шокированы, что он нас вообще позвал. А тут оказывается такое. Ну чего уж удивляться? Это же Егор Ковалёв. Он никогда ни перед кем не оправдывается и не отчитывается и никому не помогает. Что прости? переспросила девушка, не расслышав. «Говорю, как после девятого класса уехал от нас, так и забыл. А бедным родственникам и копейку дать жмется. Да нам-то ничего и не надо. Сами, слава богу, работаем. Но мама-то все-таки растила его с пяти лет. Сколько сил вложила и натерпелась из-за него. Даже мужа родного потеряла, а мы отца лишились», — добавил Глеб с явной обидой в голосе. «Глеб, извини, мне нужно дочь кормить». "А ты располагайся, думаю, тебе уже подготовили комнату", отрешённо выдавила Даша. Ей вдруг срочно захотелось побыть одной и всё обдумать. "Давай помогу хоть коляску занести в дом", предложил мужчина, хмуро поглядывая на неё. Видимо, он понял, что взболтнул лишнего. "Слушай, Даш, только это, пусть разговор останется между нами, а то Борат через чур в пыльцев". Хорошо, торопливо бросила она и, вынув дочь из коляски, поспешила в дом. Оказавшись в своей комнате, Даша положила малышку в кроватку, а сама почувствовала, как к горлу начал подступать ком. Ей неожиданно захотелось поплакать. История Егора слишком сильно потрясла девушку. Всё, что до этого дня она думала о нём, было ошибочным. Наташа ведь считала, что он вырос в богатой семье. Она просто была уверена в этом. Оттого и таким логичным казался его эгоизм. Однако в реальности оказалось всё совсем не так, и в её голове никак не вязался образ мальчика из рассказа Глеба со взрослевшим мужчиной. Как он таким стал? Переживший столько потрясений человек просто физически не мог не сломаться. Она пережила многое, но он как бы сложно не было это признавать ещё больше, что творится в его голове, что Егор скрывает под каменной маской. Она не знала, но вдруг поняла, её осенило, словно гром среди ясного неба. Ведь Даша совершенно не знает его. Да, да, понятия не имеет, каков на самом деле отец её ребёнка.